Он откинулся на подушке тронувшейся кареты и смежил веки. Государь получит свой университет, причем именно такой, который хочет, потому что в мире есть только один человек, который способен создать для него такой университет. И имя его — сэр Фрэнсис байкон барон Верламский Викон Сент олбанский бывший лорд-канцлер, великий философ и ученый, и этот человек сегодня получил возможность сделать это. А правят там нонича охолощенные мужи, кои в слугах императора пребывали. О чем я тебе, государь, уже писал, но с того разу они еще более сил набрали, И совсем под свое негэ все подгребри. И я с главным их охолощенным мужем, Именем Вэй Чижусянь, Вельми добрые короты завел, Хоть икаюсь в том кожин день, И у отца Сидоря и епитими и спрашиваю, «Мужей спеси в дюже, но мзду вельми любит» и потому со всеми твоими поручениями я, Бог даст, справлюсь добро. Благо меховая рухлядь из сибирских городков поступает исправно, и потому казны пока хватает. Те мастера, что поначалу сманились под дзындач Женя, оказались нешибко добры. Мастерские, что твоими людишками и вашкой подгребальным и Петром Горелым царевой школы вы учениками, были с их помощью на пробу устроены под колганом. Фарфор дают плохой. Мастера бают, что печи у них не шибко славные, а как он и исправить, того никто из них не ведает. Оттого Ивашка подгребельный сотоварищи мною нове в дзиндач жень отправлены, дабы приискали на сей раз мастеров добрых и деловедающих. Но как оно повернется, не ведаю, ибо на нас тут уже косо поглядывают. И вей джуньсянь шибко бронится и грозится перестать нам благоволение оказывать. А повинны в том более всего и езуиты и римские, кои здесь и змеи всем иным христианам Козни адские строить. И ежели не было бы у меня столько есть стрельцов до да детей боярских, так давно бы нас тут всех вузы поймали. А то и посекли бы смерть А пока мест опасаются. Но более оставаться здесь опасно вельми. Так что я, государь, думаю, как Ивашка подгребельный сотоварищи, Из Дзендечженя развернется, так и трогать в обратную сторону. Более не дожидаясь, пока место людишки, ушедшие в тот ихний монастырь, о котором ты, государь баял, возвернутся, а то и сами сгинем, и тех мастеров, и по фарфоровому делу, и лекарей знатных, и тех, что бумагу, не только мастеряпок, но и из камыша и травы делать умеют. И иного всякого мастерового и ученого люда, что мы добро набрали, не уведем. Я дочитал письмо Мстиславского и отложил его в сторону. Князь сидел в Китае уже пятый год и вполне там обжился. Прежние его письма были полны оптимизма, поскольку ему удалось взять на содержание множество китайских чиновников. Сначала мелкого, потом среднего А теперь уже, как выяснилось, из только что прочитанного письма даже из самого высшего уровня. Но, похоже, он где-то перешел дорожку иезуитам, сейчас чувствующим себя в Китае довольно вольготно. И те приложили максимум усилий, чтобы убрать внезапно объявившегося конкурента. «Что ж, жаль. Я надеялся, что тот удержится в Китае подольше». Ну, да, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Надо радоваться тому, что удалось сделать, а не горевать по поводу того, что не получилось. Самым большим напрягом были почти две сотни человек, которым за прошедшие годы удалось поступить в обучение в монастырь Шаолинь. Поначалу монахи брали людей чужой веры неохотно, но затем... Моим ребятам, похоже, удалось заинтересовать настоятеля. Плюс у Мстиславского получилось организовать письмо из дворцового секретариата с благо расположения императора к белым длинноносым варварам с севера, а монахи, как выяснилось, оказались ярыми имперцами и к желанию императора отнеслись крайне серьезно, если изначально монахи согласились принять на обучение всего трех человек. После письма эта цифра возросла до 50, а затем каждый год они принимали еще постолько же. Стандартного срока обучения боевым искусствам и буддистскому учению и философии у наставников монастыря не существовало, но по косвенным оценкам – то, что монахи именовали первой ступенью, большинство наших должны были преодолеть года за 3-5. Поскольку на фоне совершенно необразованных и крайних худосочных выходцев из китайских крестьян, каковыми являлось большинство монахов, на них смотрелись куда как солиднее. Впрочем, большинство наставников в Шалине, судя по докладам, Попадали в монастырь еще пяти-семилетними мальчиками. А ранг наставника они получали лишь годам к сорока. Перед этим из ряда постранствовав по стране. В общем, за качество обучения можно было не волноваться. На вторую же ступень обычно переходила не более десятой части обучаемых. Так что я надеялся, что первая инъекция буддистского мышления и ценностей нашему обществу и церкви состоится через год-полтора. Теперь же, похоже, все откладывалось. Если посольство уедет из Китая, для остающихся в монастыре дорога домой, после того, как они его покинут, резко осложнится. И надо было что-то придумать, как их оттуда вытаскивать. Ибо маршрут через Монголию, которым проследовало посольство для одиночек и небольших групп людей, к тому же передвигавшихся без дозволения местных ханов, был чрезвычайно опасен. Другим вариантом был маршрут через португальскую факторию в Макао, а затем морем до Европы и уже оттуда домой через Архангельск. Но в этом случае моим людям надо было как-то изыскать средства На оплату плавания до Европы, да еще и доплыть до нее, не будучи проданными португальцами где-нибудь на Филиппинах, в Индии и на Мадагаскаре, чем португальцы промышляли очень даже запросто. Да и даже если бы они сумели как-нибудь без особых приключений, да вообще без приключений можно было даже не рассчитывать. Доплыть до Лиссабона, им еще нужно было добраться до Лондона или Амстердама, где их, наконец, встретили бы мои люди. Очень кружной путь. Оставим резервным. Лучше хорошенько заинтересовать того самого монгольского царька именем Алтын-царь, с помощью людей, которого посольство и добралось до Китая, чтобы он держал, ну, где-нибудь вблизи от Калгана своих людей и прикормить кого из китайских офицеров, или торговцев, У них, судя по письмам Мстиславского, с этим сейчас там все просто. Дабы и тут, при появлении в Калгане кого из белых длинноносых варваров с севера, помог бы им выбраться за великую стену и указал, куда дальше идти. Ладно, об этом позже все равно пока шло письмо мстиславский уже скорее всего тронулся в дорогу, так что организовывать все придется уже через других людей, если он сам там уже что-то не организовал, на что в принципе можно было надеяться я свернул письмо, встал и подойдя к железному шкапу открыл ключом дверцу и выдвинув массивный ящик с надписью китай Достал оттуда папку и аккуратно вложил в нее письмо. да бумаг-то накопилось. Похоже, придется отводить какую из комнат моих палат под архив. Да и вообще, судя по всему, назрела необходимость полностью перестроить царевы палаты. А то и построить, ну, что-то типа дворца». «Я пока противился этому». Ожидая пока стеклодовые научатся делать оконное стекло. А также когда накопится хоть какой-то опыт у специалистов по новому ремеслу, получившему наименование Водоводово умения. А если использовать более привычные для меня термины у сантехников. Виновником их появления был именно я. Сейчас у ребят, все пока выходило по большей части криво и коса, например, душ и туалет для меня в этих палатах. И им пришлось переделывать раз в восемь. Да и то, время от времени вылезали всякие огрехи. То вода не регулируется, то из унитаза вдруг начинает так нести дерьмом, что явственно ощущаешь острое сожаление от отсутствия в этом времени противогаза. Впрочем, Опыта они сейчас превратали большими темпами, ибо вслед за мной эдакую удобную справу тут же восхотела заиметь множество народу. От бояр до купцов и зажиточных посадских, так что еще годик-другой и можно будет рискнуть. А вот к тому моменту и оконно стекло подоспеет».